Глава 13. Свидания наши прерваны. На днях как-то зашёл. Говорят, больна лежит. У лакей длинное вытянутое лицо. А Павел Иванович дома только не принимает. На другой день, на третий тоже. Наконец вчера я видел его. Он очень переменился. И лицо у него прискверное. Если бы он убил её, не могло бы быть хуже. Несколько слов однако меня успокоили. На вопрос что с ней? Он отвечал. Ушиблась. Опасно? Нет. Дурно только что в голову, потому что у ней и так приливы. Лежит в бреду и может долго ещё пролежать, если ей не дадут покоя. Ей нужен полный покой. Затем он свернул на другое и больше не возвращался к разговору о жене. Манера его мне показалась странною. Он говорил с большим оживлением о разных вещах, но до которых мне дела не было, и гречился, доказывая другие, против которых я и не думал ему возражать. Эффект был совсем такой, как будто бы он тащил меня прочь от какого-нибудь опасного места. дорогой, стараясь развлечь, чтобы я как-нибудь не упёрся и не вернулся назад. Глаза его были красны, взгляд беспокоен. Я посидел с полчаса и ушёл. Мне было не по себе возле него. Сегодня няня её припела с запиской. Ей лучше, и она встала с постели, но её не пускают из дому, и вероятно, она запугана, потому что не пишет всего. Няня уже на словах объяснила мне, какой у неё ушиб. У них была ссора, и он ударил её. Животное с наслаждением садил бы ему пулю в лоб. Только она напрасно боится его не хватит на это. Сидит до сих пор под арестом, и я понять не могу, что это значит. Да кажется, и она онемногим больше меня понимает, потому что из писем её нельзя ничего заключить, кроме того, что она запугана и упала духом. Один день ей чудится, что она сходит с ума и боится, чтобы её совсем не заперли. Другой день клянется, что это штуки его, чтобы помешать нам видеться прежде, чем он выполнит то, что задумал. А затем старая песня, чтоб я берёгся и прочее. Няня со своей стороны плещёт какой-то вздор, который мне надоел до того, что я перестал уж и слушать. В последнем письме Она заклинает меня уехать на время куда-нибудь, но я не могу уехать. Меня удерживает на месте какое-то странное любопытство, источник которого я не могу себе объяснить. Я словно жду чего-то. Но чего ждать? Кстати, я часто встречаю его и её знакомых. Все они смотрят как-то таинственно, когда речь коснётся Бадягиных. И если верить, не могут понять, что там такое делается. Но отмерк, я слышал, что в объяснениях нет недостатка. Как водится с сплетнями. Одни говорят, что она с ума сошла, другие, что он разорился. Сама мадмозель Мерк смеётся и уверяет, что всё это пустяки. Вчера, однако, я слышал совсем уж со стороны, что дела его плохи. И ещё, что его требует суд за какую-то ссору. Отколотил кого-то. подробностей я не расслышал. Сегодня утром он был у меня. Вошёл озабоченный. Здравствуй. Я к тебе на минутку. Я спросила жене. А вот я, кстати, о ней и пришёл с тобой поговорить. Это меня удивило. Я ждал, что дали. Но он вместо того, чтобы начать о Дели, понёс какую-то о колесицу остекольчикови и о дороге куральским в заводам. Я слушаю, смотрю. Он с Уралом окнул уже в Оренбург, из Оренбурга в Ташкент. Тогда я заметил ему, усмехаясь, что это немножко не по пути. А тебе не терпится. Да, говорю, не терпится узнать о здоровье твоей жены. потому что ты до сих пор не сказал об этом ни слова. Он замолчал и поглядел на меня как-то искоса. Лицо его было смято, и одна бровь приподнята выше другой. Ты хотел говорить о ней, напомнил я. Да. Скажи, пожалуйста, ты не заметил чего? Так. Чего-нибудь странного? Нет, а что? Да что делать, кверная? Сходит совсем с ума. Ты шутишь? Он промолчал, но взгляд, который он на меня уставил, мог убедить бы всякого, что ему не до шуток. Давно ли? Да как теперь надо думать давно. Я потому и спросил у тебя, не заметил ли ты чего-нибудь? Мы смотрели друг другу в глаза. А что ты такое заметил? спросил я. Постой, я сейчас тебе расскажу. Но чтобы ты и не подумал, что я фантазирую. Я должен тебя предупредить, что вчера у неё был Д. Ир решил все сомнения. Это меня поразило до крайности, потому что я до сих пор не верил ему. Я думал, что он или сам спятил, или ещё вероятнее, просто лжёт. Но имя, которое он мне назвал, было именем старого моего знакомого. известного специалиста по душевным болезням, и я не мог допустить, что такой человек позволил себя одурачить. Господи, говорю. Что же это с ней? С чего? Неужели от ушиба? Бадягин махнул рукой. Какое? Я, впрочем, и сам сначала боялся, но Д говорит, что ушиб пустяки. Ушиб мог только ускорить весьма незначительно то, что и без этого не замедлило бы развиться. И я ему верю, потому что сказать между нами, я уже давно за ней замечал. Она заговаривалась. Мало того, она вела себя в некоторых вещах как сумасшедшая. Впрочем, ты это, конечно, и сам заметил. А что не хочешь признаться, так у тебя понятно есть на это причины. Это было не вбрось, а прямо в глаз. Я не знал, что сказать. Молчать тоже нельзя было. Я отвечал, что вовсе не понимаю его. Будь ты, а это ты понимаешь, что женщина в здравом смысле не вешается на шее первому встречному, так здоров живёшь. Что ты хочешь сказать? Подстой, не отнякивайся. Понятно, что ты и не можешь признаться, да мне и не нужно этого. Я не виню тебя. Ты знаешь мой взгляд на этого рода вещи. Каждый для себя Но ты не такой же фат, чтобы вообразить, что она влюбилась в тебя. Я молчал. Что мог я сказать, чтобы связаться с тобой так, как она связалась и посещать тебя публично среди дня? Женщина в её положении должна прежде с ума сойти. И она сошла несомненно. Она не так давно ещё схватила аршивый солоб угоречной, чтобы уйти к тебе, и я поймал её на подъезде в этом солобе, а не дальше, как третьего дня, вхожу к ней ночью, смотрю нянчить больного ребёнка вниз головой. Это насчёт поступков. А насчёт того, что у ней в голове, тоже не лучше. Не зная, кто ей натолкавал о смерти Ольги, но но несомненно, что это произвело на неё тяжёлое впечатление. прибав, что она была в Москве, когда ты ехал в Эр и встретила там тебя. Потом этот глупый спор, который был у меня с тобой, и который я имел неосторожность пересказать ей от слова до слова. Всё это спутлось у ней в голове в такой ковардак, что она теперь плетёт не весь что. То ей создаётся, что она как-то замешана в это дело, и что ты хочешь донести на неё. если она прекратит с тобой связь. Постой, не ибесись. Я сам знаю, что это чепуха. Да что ж ты хочешь от сумасшедшей? А то уверяет, хм, слушай-ка, уверяет, что вы с Неей вместе ехали в Кольги и что она отравила её из ревности, потому что считал её твоей любовницей. Павел Иванович. Ты лжёшь, сказал я, не вытерпев хотя бы она 20 раз сошла с ума, она не могла сочинить ничего подобного. "Да почему же нет?" отвечал он весь бледный, но с какой-то глупо самодовольной, почти торжествующей усмешкой, словно радовался, что ему удалось меня одурачить. Ещё минута, и вдруг краска прилила ему в лицо, глаза заискрились, он тряснул по столу кулаком и громко нагло захохотал. Ха-ха! Попался, хитрец, кознадей, ликок. А ну-ка, вывернись. Ну-ка, скажи, почему нет? Почему нет, я спрашиваю? Чем это хуже того, что люди в здравом уме сочиняют? Вот на меня сочинила, что будто я тут главный виновник. А я тебя спрашиваю, почему я? Почему не ты? Ты был как раз перед этим, Вэр. А я не был и против никаких улик, ни строчки, ни одного свидетеля. Но ну, допусти, что она виновата. Была там, подсыпала. Она это врёт, но я говорю, допусти. Всё же против меня нет улик, а против тебя есть, потому что ты был перед этим у Ольги и был с ней в связи. Она от тебя и была того. Зачем бабка была нужна? А что бабки была я до кожу. Бадякин. Боже мой, Бадягин, ты спятил с ума. Ты, а не Юль Николавна. Я? Ха-ха. Хитёр ты, головчик, очень хитёр. Да только смотри, я ли, не ты ли? Мне что-то сдаётся, что ты. У тебя вон лицо какое, и ты заверишься. Покажи-ка глаза. А, вон оно. Вон один зрачок больше другого. Ха-ха. Спятил. Ей богу спятил. Вы все спятили, и стекольчиков, и твой человек. Он сделал при глупую рожу и показал мне язык, когда я вошёл. Позови к его сюда, допросим. Я сидел в ужасе, ожидая какой-нибудь катастрофы, как вдруг, на счастье мое, звонок. Он вздрогнул. "Не гугу", шикнул он, прислушиваясь и делая видимые усилия, чтоб совладать с собой. К удивлению, это скоро ему удалось. Он встал Ну, говорит. Прощай. До свидания. Да не тревожься, я пошутил. Пожалуйста, чтобы это всё между нами. Ты понимаешь, я не хочу огласки. Д говорит, что она не опасна. Впрочем, он обещал прислать. Прощай.